Глава 19. Ранее в тот же день Николас, охваченный тоской, лежал одетым в своей комнате. Разлука с Хассе была невыносима. Неужели он ничего не может сделать, чтобы положить ей конец? Он знал, что профессор Голеви уехал, избавив его наконец от расспросов, которые, хотя мальчик и не понимал их цели, всегда окрашивали его щёки стыдливым румянцем. Горсия тоже уехал, повёз профессора в Барселону, а Магдалена Замкнутая и неприступная, как никогда, не выходила из своей комнаты. От этой мёртвой тишины Николаса охватило оцепенение, но она же и понудила его к действию. Он вышел в сад, казавшийся пустым и безжизненным, и после минутных колебаний решительно двинулся по прибрежной дороге в город. Ему необходимо было пройтись, размяться, а кроме того, в глубине его души зрела некая цель. Было невыносимо жарко, Грязно-оранжевое солнце палило немилосердно, и путь, по которому он никогда раньше не ходил, показался бесконечным. Дойдя до Сан-Хорхе, почти выбившись из сил, он остановился в нерешительности. Пыльная пустая площадь лежала, подобно тяжело дышащей собаке. Дома казались слепыми из-за закрытых на день ставен, в узких улочках затаились тени. Решившийся храбрости, но не сломленный Николас решительно продолжил путь. через площадь к казармам, в которых находилась тюрьма. Но, увы, здесь он снова застыл на месте, увидев неприступного вида здания, чьи низкие стены с амбразурами охраняли башни-близнецы с массивной аркой и ржавой опускной решеткой. От глухого фасада и мрачности доступного взору двора этой старой городской крепости веяло таким холодом, такую большую крылатую тень бросал на нее парящий в небе стервятник, что сердце мальчика упало. Его наивная мысль, Найти лазейку, через которую можно было бы поговорить с другом, угасло. Некоторое время он бродил по отдель в надежде, что ему на помощь придёт счастливый случай, но ничего не происходило, совсем ничего. Словно за этой решёткой и каменными стенами не было никого живого. Охваченный внезапным приступом страха, Никола бросился бежать. Его насторожённость сменилась отчаянным ужасом. В его воображении башни за спиной тянули длинные руки, пытаясь его схватить. Убегая от страха, куда глаза глядят, он заблудился в лабиринте кривых улочек. Мужчина в чёрном сомбреро что-то крикнул ему вслед, и Николас чуть не упал, налетев на старуху-воданоску, полулежащую на тротуаре рядом со своими глиняными кувшинами. Но, видимо, судьба всё же ему благоволила, потому что вскоре он оказался на знакомой узкой улице, ведущей к реке. Часы вдалике пробили 3 раза. А крик продавца лотерейных билетов, хотя и еле слышный, подействовал на Николаса успокаивающе. Он приободрился, замедлил шаг и свернул на calle clientes. Он легко нашёл дом Хассе. Всё ещё задыхаясь, Николас стоял на противоположной стороне улицы, беспомощно глядя на верхний этаж. Ему не хватало смелости подняться по винтовой лестнице, и он ждал какого-нибудь знака. Прошло больше часа. Солнце начало склоняться И в воздухе повеяло прохладой, но никто из семьи Хассе так и не появился. Упавший духом Николас совсем уже было собрался уходить, как из ведущего к дому узкого прохода появился Педро. Мальчик на мгновение замер, затем сухо сглотнув, бросился через дорогу. "Педро!" закричал он. "Это я, Нико. Есть какие-нибудь новости?" Старик обернулся и печально посмотрел на Николаса. "Есть новости, Ника." Он медленно покачал головой. Плохие новости. Кассе предстанет перед высоким судом в Барселоне. Боюсь, ему не здоровать. Падра, да уж. Там любому пришлось бы плохо, вздохнул старик. А Кассе особенно. Как он? голос мальчика дрогнул. Неважно. Ему не в Магато за решёткой. «Он с малолетства жил на улице, а если его посадят надолго...» Педро горько вздохнул. Оба мрачно помолчали. «Скажите, он когда-нибудь говорил обо мне?» С трудом спросил Николас. «Да», — кивнул Педро. «Так и раз, когда я с ним встречаюсь. Он передает привет. И еще он велел сказать тебе, что как-нибудь из этого выпутается». «Но как, Педро?» Глухо прошептал мальчик. Старик настороженно оглядел пустую улицу и, обратив к Николасу на удивление проницательный взгляд, тихо произнес. «Мне не следует тебе это говорить, Ника. Но ты любишь Хосе так же, как мы. Поэтому ты один из нас. Теперь слушай, мальчик мой. У Хосе есть только одна возможность вырваться из-за подни. Если он попадет в Барселону, он пропал. В этом никто из нас не сомневается». Пока он здесь, в тюрьме, тоже ничего нельзя сделать. Но по пути в Барселону старик понизил голос до шёпота. А что может произойти? Надежда не велика, но она есть. И если нам повезёт, Хассе уйдёт в горы к старой мельнице, где вы с ним рыбачили. Там он может скрываться много недель, пока всё не уляжется и не забудется. Николас чуть не вскрикнул. Его бледное лицо озарилось радостью. Старая мельница у ручья. Какое хорошее укрытие для Хассе. Он сможет встречаться с ним там, ходить к нему под каким-нибудь предлогом. А такой радожной перспективе Николас и думать не смел. Он застыл, глядя вверх в морщинистое лицо Педра, потом вдруг сильно сжал его руку. "Да! Да!" горячо воскликнул он. "Скажите ему. Скажите, что он обязан это сделать." Веобдрённый, он повернулся и побежал, приоткрыв рот, будто сам себе улыбался, лилея какую-то тайную мысль. Позабыв про усталость, Николас всю дорогу до дома бежал. И это было очень, кстати, так как отец вернулся на виллу несколько раньше обычного. Гарсиа тоже уже был здесь. Мальчик боялся, что его спросят, где он пропадал, но консул явно был чем-то озабочен, а не сели обедать вместе. И Николас облегчённо вздохнул, чувствуя, что опасность миновала. Всю прошедшую неделю отношения конслу с сыном не выходили за рамки холодной корректности, и только его любовь к мальчику не позволяла прибегнуть к наказанию. Более того, бывали моменты, когда от накатившей тоски ему хотелось, как прежде, сжать сына в объятиях, но гордость и постоянно подогреваемое им чувство нанесённой ему обиды удерживали его от такого проявления слабости. Он должен сначала заново утвердить свой родительский авторитет, которому был нанесён ущерб. А уж тогда их прежние отношения, столь дорогие ему, основанные на восхищении и уважении ребёнка, могут быть восстановлены. Сегодня однако, по его мрачному настроению можно было понять, что мысли консула заняты новой проблемой, и не считая нескольких банальных замечаний, он с Николасом не разговаривал. Его внимание было странным образом сосредоточено на Гарсие. Вопреки своему обычаю, консул несколько раз обращался к слуге, когда он пришёл их обслужить. Вы проводили профессора Глеви? Да, сеньор. Поезд прибыл вовремя? Разве эти поезда когда-нибудь приходят вовремя, сеньор? Дворецкий презрительно скривился и развязно подбоченился. Не думаю. Впервые заметив в манере слуги фамильярность, Бренд поразовел. Но он уехал благополучно? Разумеется, сеньор. Разве я когда-нибудь подводил сеньора? В 11 часов? Этот неординарный обмен репликами был Николасу не вполне понятен, но привел его в смущение, и он был рад, когда отец с кивком позволил ему уйти в свою комнату, где, раздеваясь в блаженном одиночестве, он наслаждался новой надеждой, поселившейся в его сердце после разговора с Педро. А внизу консул все так же сидел за столом и как бы в нерешительности вертел подрагивающими пальцами стакан с портвейном. Дворецкий дважды приоткрывал дверь буфетной посмотреть, Можно ли убирать со стола, но бренд не двигался. Когда Гарсиа выглянул в третий раз, консул внезапно поднял голову. Гарсиа, воскликнул он и замолчал. Да, сеньор. Ничего не выражающий, словно нечеловеческий взгляд дворяцкого под вопросительно приподнятыми бровями заставил консула поёжиться. В этих мутных глазах он впервые прочитал насмешку, замаскированную под подобострастие. Неужели Николас прав в своей столь часто выражаемой боязни? Несознаваемые до сих пор подозрения захлестнули консула, смутив его и заставив нахмурить лоб. "Горсия", решительно повторил он. "Я хочу с вами поговорить". Тот утрированно низко поклонился. Бренд скрипнул зубами. "Когда вы вернулись домой? 5 часов, сеньор?" Но ведь профессор Голеви уехал в 11. Бренн старался говорить сдержанно. Учитывая, что дорога до дома занимает 2 часа, вы должны были вернуться в час дня. Брови Гарсиа поднялись ещё выше. Человек должен питаться, сеньор, язвительно ответил он. Мне необходимо было слегка подкрепиться. И на это у вас ушло 4 часа? Я не знал, что мне нужно торопиться. и позволил себе продлить обед. А во время этого продлённого обеда вы пили? Простите. Я внимательно наблюдал за вами в течение последнего часа. По-моему, вы пили. Уголки рта дворецкого резко опустились, но очень быстро его убийственный вид сменился презрительной усмешкой, затуманенные глаза злобно сверкнули. Я живой человек, синьор. И должен пользоваться случаем. Скажу вам честно, я привык к хорошему вину. Когда я служил у Деаоста в Мадриде, то пил превосходную марсалу. Консул закусил губу. Вам очень нравится ссылаться на этих Деаоста. Когда вы у них служили? Удавив фрескость, Гарсиа безразлично ответил. Некоторое время тому назад. Когда? Жёстко повторил консул. Уполокрытые глаза слуги резко изменились. Зрачки затянулись с непроницаемой плёнкой, и словно муть поднялась с их дна. "Это записано в моих документах", медленно сказал он. "Они все в полном порядке". "Разумеется", голос консула звучал необычно, и после небольшой паузы он добавил: "И вы никогда не слышали о человеке по имени Родриго Эспантаго?" Тяжелые веки дворецкого дрогнули, и без того неподвижное лицо окаменело. Необычно низким голосом он ответил. «А почему я должен его знать? Он кто?» «Преступник. Его разыскивает мадридская полиция». В комнате наступила звенящая тишина. Лицо Гарсия налилось кровью, на носу и щеках проступила сеточка фиолетовых сосудов. Внезапно из-за пухших губ полилась сбивчивая речь. «Синьор, вы и в самом деле меня обижаете. За кого вы меня принимаете? За что такие обвинения? Разве я виноват, что у меня есть враги? Нет, синьор, тысячу раз нет. Мне всегда удавалось посрамить этих подлых тварей!» Он почти кричал. «Я плюю на них!» «Успокойтесь, Гарсия!» Воскликнул Брент, пытаясь скрыть под суровостью тревогу. «Я привык, что меня преследуют!» Кричал дворецкий, все больше входя в раж. «Я человек заметный!» Часто на улице слышу, как прохожие говорят: какой необычный, благородных кровей. Да чего там, я не заношусь. Ну разве я виновата, что вызываю зависть? Однажды этому придёт конец, иначе жить станет невыносимо. Нельзя отдавать всё, ничего не получая взамен. Бессмысленная жертва, на которую я никогда не пойду. Довольно! Брента беспокойно привстал из-за стола, и глаза Дворецкого тут же погасли. Он конвульсивно дёрнулся, тяжело дыша, Он провёл по губам тыльной стороной ладони, стирая выступившую пену. Мгновение спустя Гарсиа исскоса взглянул на консула. Он снова был спокоен, вёл себя подобострастно и заискивающе, но в его голосе сквозила угроза. Похоже, кто-то меня оклеветал, но я же всегда служил честно. Не так ли, сеньор? Конечно, буркнул консул. Я рад, что вы довольны мной. В таком случае не трудно будет забыть об этих глупых обвинениях. В вашем доме и без того хватает неприятностей. Бренд молча барабанил пальцами по столу. Он не был удовлетворен, напротив, его терзала обида, ему было не по себе, и, тем не менее, он не испытывал желания развивать эту тему. Когда он наконец заговорил, его голос звучал почти просительно. Вы можете поклясться, что в этих в этих предположениях нет ни слова правды. Ни единого слова, синьор. Вы можете быть спокойны. Я получу из Мадрида дополнительные бумаги. Через несколько дней вы получите все требуемые подтверждения. Горсе доверительно, но жутко улыбнулся, обнажив жёлтые от табака зубы. А сейчас, синьор, вы позволите убрать со стола? Да, вяло проговорил Бренд. Я закончил. он вышел из комнаты и тяжело поднялся по лестнице, помедлив на лестничной площадке, вошёл в свою спальню и остановился, глядя прямо перед собой, погружённый в тягостное раздумье. Достаточно того, сказал он себе, что Горсия отверг обвинение. Он со своей стороны сделал всё, что мог: поставил вопрос перед дворецким ребром, допросил его и получил удовлетворительный ответ. Чего же более? Но в глубине его души затаилась жуткая уверенность, что Горсия именно тот человек, которого ищет полиция. Он вёл себя довольно странно во время их разговора, неровновешенно, вот подходящее слово. А его последняя улыбка была умиротворяющей в то же время коварной, предательски выдавая лживость всех его заверений. У Брендо голова шла кругом. Он ощутил себя альпинистом, висящим над пропастью, когда ни взад, ни вперёд. Все его силы теперь сконцентрировались сфокусировались как огненный луч на преследовании Хассе. Любые шаги, которые он мог бы предпринять против Гарсиа, способны отдалить или даже провалить его главное дело. Нет. Нет, дальнейшее расследование в отношении Гарсиа подождёт до окончания судебного процесса над Хассе. И кроме того, Дворецкий обещал через несколько дней представить доказательства, удостоверяющие его личность. Имеет смысл дать ему время это сделать. Если после этого что-либо будет не в порядке, можно будет принять меры по его немедленному увольнению. Так Брэнд, нахмурившись, убеждал себя с болезненным упорством, закрывая глаза на то, что если подозрения в отношении Гарсиа справедливы, то Хассе вероятнее всего невиновен. Слеп и глух к голосу разума, он отгородился от всех внешних влияний. Дело было улажено, окончательное решение было им принято. Осталось дождаться исполнения. Глава 20. Наступила душная среда, до краёв заполненная переливчатым молочным светом. С матового стекла небес тихо струились невидимые волны мягкого тепла, которым не под силу было расшевелить даже тонкие листья мимозы. Длинные ветви тамарисков, окаемлявших дорожку, свисали безвольно, как языки страдающих от жажды зверей. Доносящиеся издалека звуки вибрировали, будто кто-то перебирал струны гигантской арфы. Гул далекого города долетал до касс-обреза неестественно отчетливым, хотя и странно приглушенным. И только треск цикад нарушал безысходное затишье, ненасытное, нескончаемое. Этот беспросветный день вполне соответствовал мрачному настроению консула. Уже две ночи прошло с момента, как он, приняв решение, не позволял себе оглядываться назад и непрестанно думал лишь о неизбежном. Тем не менее подавленность не отпускала его. После завтрака, перед тем как отправиться в офис, он отвёл Николаса в оконную нишу и там с какой-то тягостной аргументацией объяснил ему, что он вынужден сделать. Его задачу облегчала покорность, с которой мальчик его слушал. Консул опасался вспышки скандала, и только в самом конце, когда он уже сходил с крыльца к машине, Николас наконец поднял голову. Папа, не надо ехать, с дрожащими губами тихо произнёс он. Я должен, Николас, Тут мальчик не выдержал и рванувшись вперёд, закричал: "Папа, я прошу тебя не ехать, это не обязательно. Пусть они отвезут Хассе без тебя". Но Брент уже сидел в машине. Он предостерегающе поднял руку и укоризненно покачав головой, уехал. Всё утро в офисе он старательно гнал от себя мысли о предстоящей поездке. Нужно было побеседовать с несколькими потенциальными иммигрантами и заверить их документы. После этого его внимание потребовали таможенные свидетельства. А когда с этим было покончено, он сел составлять письмо в парижское издательство Ресту и Ко, рекомендованное ему профессором Глеви, как наиболее способное оценить по достоинству его труд о Мальбранше. Но перо консула не доставало привычной беглости, и сам он почему-то тоже был вялым и заторможенным. Лишь одна мысль о том, что его рукопись наконец-то завершена и лежит в его спальне, упакованная и готовая к отправке, доставила ему мимолётную радость. В час дня, не желая идти в людное кафе Эльчантака, он попросил, чтобы ему принесли в кабинет кофе и сэндвич, а минут через 20 отправился на вокзал. Крупные и тёплые капли разбрызгивали пыль на тротуаре, оставляя круглые отметины, но не обращая внимания на начавшуюся дождь, консул шёл медленно. Он так неистово ждал этого момента, этого торжества справедливости, что был зол на себя за вялость и апатию, не покидавшие его. Да, он снова провёл бессонную ночь, проспав урывками в общей сложности не больше часа. Но одним этим нельзя было объяснить перемену в нём. Невероятно, но он всё ещё не отделался от воспоминания о своении осмотрительности. Слово было его собственным в тот жаркий полдень 2 дня назад. И подозрения в адрес Гарсиа тоже не покидали его. Вопреки всем стараниям, сомнения грызли его, расшатывая безупречно честную позицию и вселяя невыносимую тоску. Добравшись до вокзала, консул увидел, что Педро, Хассе и полицейский уже там, спрятались от дождя под навесом билетной кассы. Мрачно взглянув на них, он с удивлением отметил, как осунулся и побледнел Хассе, какой у него неопрятный вид, как тесно он прикован наручниками к полицейскому. Бренд не видел Хасса неделю, но не ощутил новой вспышки ненависти, а лишь странное отталкивание. Усевшись, когда купил билет, он направился к юноше. Бренд действовал как автомат, подчиняющийся силам, которые сам же привёл в движение, и теперь утратил над ними контроль. Бренд приблизился к их небольшой компании. Педро и Хассе старались не встречаться с ним взглядом. Полицейский же энергично приветствовал его свободной рукой. "Сыро сегодня", помолчал заметил Бренд. "Очень сыро, сеньор", кратко, но почтительно ответил полицейский. Наступило долгое молчание. Во время которого глаза консула то и дело возвращались к сверкающим наручникам. Почему-то они его сильно раздражали. Он заметил рубец от стального браслета на запястье полицейского и неожиданно для себя раздражённым, но не утратившим надменности голосом воскликнул: Эти штуки необходимы? Только до посадки в поезд, сеньор. И снова воцарилось гнетущее молчание, нарушаемое стуком дождя по рифлёной крыше и доносящимися из-за стены голосами. Брэнд живо представил себе скопившуюся у окошка кассы толпу, свирепые взгляды и грубую брань, и отвернулся, сохраняя достоинство. Педро вышел купить газету. Вернувшись, он в полголоса сказал Хосе что-то касающееся погоды. Хосе не ответил. Консул беспокойно отодвинулся. «Где же поезд?» Ожидание становилось невыносимым. Наконец воздух пронзил резкий свисток. Застучали, заскрежетали колеса. Короткий состав, дёрнувшись, остановился, и Бренд, опережая своих спутников, с облегчением направился в вагон. Пассажиров было не очень много, в основном деревенские жители, двое камевояжёров и несколько старух с корзинами. Он собирался занять место напротив Хассе, но что-то его удержало. Вместо этого он уселся поодаль, в передней части вагона, лицом к заляпанному зеркалу с рекламой какой-то жидкости для чистки зубов. Таким образом, даже сидя спиной к группе Консул мог видеть мутное отражение того, что там происходило. Устраиваясь на ребристый деревянный скамье, он приготовился к обычной задержке, вызванной сменой паровоза. В конце концов всё было готово, поезд дёрнулся и набирая скорость, загрохотал по рельсам. Бренду в зеркале было видно, как полицейский вынул из кармана ключ и отстегнул наручники. Касса тихо поблагодарил его и стал растирать запястья, восстанавливая кровообращение. Сидя напротив него, Педро вслух читал газету, видимо, стараясь привлечь внимание остальных к новостям спорта. Но никто его не слушал. Полицейский сидел прямо, сохраняя служебную выправку, а Хассе, отвернувшись к проходу, не сводил глаз с проносящегося за окном, залитого дождём пейзажа. Его неподвижный, лишённый всякой радости задумчивый профиль, отмеченный печатью зрелости и собственного достоинства, начал мало-помалу угнетающе действовать на консула. Бренду следовало бы порадоваться справедливому возмездию за причиненный ему вред, но он не смог. Победа вдруг рассыпалась в прах, утратив всякий смысл. Незаметно наблюдая в зеркале за Хассеа, консул ощутил внезапно накатившую слабость. Ему вдруг захотелось подойти к юноше, дружески с ним заговорить, пообещать снисхождение. Но как, скажите на милость, он мог сделать это сейчас? Какая всё-таки чепуха приходит в голову. Невероятным усилием консул отвёл глаза от зеркала, и сняв шляпу, вытер платком вспотевший лоб. Жара в вагоне была невыносимой. Открытая прямо перед брендом дверь напоминала скорее жерло доменной печи. Так горяч был врывающийся сквозь неё влажный воздух. До да к тому же он обнаружил, что сидит рядом с туалетом, состояние которого на этой линии всегда оставляло желать лучшего. Пересесть он не мог или не хотел и сидел глубоко погрузившись в себя в этом мерзком поезде, который с грохотом трясся по неровной колее. Мимо него по узкому проходу кто-нибудь то и дело проходил, направляясь в уборную. Мощный стук колёс пулемётными очередями рвал его барабанные перепонки, отдаваясь эхом в голове. Тушь не заболел ли он? Но нет, несмотря на все признаки лихорадки, он знал, что его недомогание не физическое. Не дук Если таковой имел место, поразил его дух. Тревожное предчувствие, название которому он не знал, навалилось из ниоткуда и повисло на нем с роковой неотвратимостью. Береговая линия, вдоль которой они ехали, стала ломаться, рассекаемая множеством бухточек, и железная дорога, резко повернув, обходила ее по подножию гор. Здесь дымка зноя сгущалась, И деревья, виноградники и маленькие белые подворья мелькали перед взглядом консула неясными очертаниями, будто во сне. Скверно проложенная колея даже не пыталась держаться на одном уровне. Паровоз то нёсся вниз по головокружительному склону, то постепенно теряя обороты и задыхаясь, медленно преодолевал подъём. Консул заторможенно посмотрел на часы. Ещё не было 3. Они проехали от Сан-Хорхиа не больше 15 км. Он застонал, поняв, как долго ещё предстоит терпеть эту муку, и украдкой взглянул в зеркало. Да, там ничего не изменилось. Они так же сидели и молчали. Продолжая из подлобья смотреть в зеленоватое пятнистое зеркало, консул увидел, что Хассе повернулся к охраннику и что-то сказал. Тот помедлил и кивнул, и отодвинулся, выпуская Хассев проход. Сердце консула гулко стукнуло. Он, конечно, видел, что Хассе попросил разрешения выйти в уборную. но внезапного осознания, что юноша вот-вот пройдет рядом с ним, было достаточно, чтобы натянутые нервы Брэнда задрожали. Каждой клеточкой тела он ощущал приближение Хосе. Он все сильнее сжимался, будто в предчувствии удара. Несмотря на такую реакцию собственной плоти, он знал, что боится не этого. В темных глубинах его сознание медленно формировалось и всплывало смутное, но пугающее ощущение, что приближающийся момент неким трагическим образом станет переломным в его судьбе. Кассе уже прошёл мимо консула и остановился в конце вагона, держась за поручень и пережидая, пока утихнет тряска. Тёмные глаза на его бледном лице посмотрели на консула испытующе и непроницаемо, но без злобы. Потом он спокойно отвернулся. Яростно прогремев вниз по склону, поезд достиг крутого подъёма и замедлил ход. Кассе не спеша шагнул вперёд. И тут внезапно к консулу пронзила догадка. он понял, что Хассе идёт не в уборную, он только воспользовался этим предлогом, чтобы выпрыгнуть в открытую дверь вагона. Бренда точно молнией поразила, а пати, как не бывало, горло свело в душье. Нет, он не должен, не может позволить Хассе сбежать. Да и опасно выпрыгивать на ходу. Которая из этих мыслей была главнее, ни тогда, ни позже консул так и не узнал. В ту секунду, когда Хассе прыгнул, он подался вперёд, нечленораздельно крича и попытался его схватить. Его рука отчаянно вцепилась в край куртки парня. Ветхая ткань сразу же порвалась, но эта хотя и небольшая задержка ослабила мощь прыжка. Лишённый ожидаемого толчка, Кассе потерял равновесие и не смог хорошо приземлиться. Когда тело его устремилось вперёд, он по какому-то роковому предопределению крепко застрял ногой между подошвой и стенкой вагона и упал вниз головой, резко и сильно ударившись о острый край рельса. Консол снова закричал что-то невнятное. Вскочив на ноги, он спотыкаясь, бросился вперёд, крича, чтобы остановили поезд. Сразу же поднялась суматоха, чьи-то руки рванули стоп-кран. Привозмогая этушноту, Брант услышал отчаянный визг тормозов. Вагон сильно тряхнуло и понесло юзом. Паровоз с шипением выпустил последний пар, и поезд встал как вкопанный. Толпа, вырвавшись из вагона, побежала вдоль состава назад. Оставшись в пустом вагоне совсем один, консол с усилием выпрямился. Он должен идти. Должен. Пошатываясь, он двинулся к выходу. Они вытащили Хасе. Его обмякшее тело лежало, вытянувшись на зелёной насыпи. Одежду привели в порядок. Кто-то прикрыл изуродованное лицо чистым платком. В мягкой зелёной горной траве звёздочками сверкали жёлтые цветы. До слуха доносилось приятное журчание воды. Здесь совсем недалеко была река, которую он так любил, и укрытие, к которому стремился достичь. Старик Педро стоял вместе со всеми. Не глядя на консула, он тихо, прерывисто прошептал: "Ан не пойдёт в тюрьму". Синьор